Глава 6. Чай, который мы пили в комнате коменданта, оказался необыкновенно вкусным. Видно было, что Светлана Егоровна Эрлис знала толк в этом напитке. Моя спутница выхлебала две кружки, точно зная, что она бы не отказалась и от третьей, и сейчас ведет деловую беседу с этой женщиной-комендантом. А поговорить у них было о чем? Например, о том, куда меня заселить, чтобы никого не обидеть. Как вариант – Можно было кого-нибудь выселить за нарушение режима. Но это чревато не очень хорошими последствиями и последующими разговорами. Вот и решают, мучаются, переживают. И как на шахматной доске рассматривают различные варианты. Мне это не принципиально, а точнее все равно. Я тоже точно знаю, где буду жить в недалеком будущем. Но на первое время надо иметь место, где можно хотя бы просто поспать. Так что пусть себе развлекаются. Светлана Егоровна оказалась интересной личностью. Я бы даже сказал, что легендарна. Одна из тех ночных ведьм, которых очень не любили нацисты. В начале 44-го года во время ночного рейда попал в переделку. Нарвалась на зенитную засаду. Шарапнель не сильно повредила самолет, зато самой девушке досталась. Шрам на ее шее под длинными волосами не виден. Но когда она в полу разговора невзначай поправляла волосы, Багровый рубец хорошо выделялся на фоне остальной розовой кожи. Демобилизация по ранению и последующий поиск работы привели ее в это общежитие, на должность коменданта. Нормально поговорили. Все решили ко взаимному удовольствию. Меня подселят в комнату к семерым ребятам. Там есть возможность сделать второй ярус на последней одиночной кровати. А то стоят три двухъярусные и одна простая. Теперь будут все одинаковые. Ну и ладно. Мне не привыкать, сколько таких было в различных командировках, и не сосчитать. А также совершенно пофиг, на каком ярусе спать, лишь бы спать. Еще минут пять поговорили ни о чем. Потом рык бывшей ночной ведьмы заставил шевелиться все общежитие. Точнее, всех ее обитателей. С песнями и плясками. Из подсобки достали разобранную кровать и отнесли на второй этаж. Там с помощью русских напевов быстренько собрали и поставили на место. Ничего так получилось. Мне понравилось. Белье и матрас с подушкой Светлана Егоровна принесла, пока мы занимались монтажом малой металлоконструкции. Застелил постель, бросил на нее вещмешок и пошел провожать Катерину. Для начала вышли на улицу, хоть посмотрю, где нахожусь. Стыдно сказать, до сих пор не знаю адрес общежития. И если район более-менее представлял, то улицу, а тем более номер дома, даже примерно не знал. Хотя что-то неуловимо знакомое присутствовало. А вот что – непонятно. Перед этим Катя минут десять упиралась и ни в какую не соглашалась, чтобы я ее провожал. Кое-как уговорил. И то с условием не дальше кинотеатра центральный Хоть так, а то ведь мне потом, если не дай Локи, что-нибудь случится, придется перед своей совестью ответ держать. А я это дело не люблю. Катерине теперь не надо ни от кого убегать, так что спокойно дойдет до своего дома. Я надеюсь, что идти она будет по нормальной дороге, а не вчерашним маршрутам по соседским садам и огородам. Правда, пришлось немного поизображать полного придурка, упирая на то, что я не в курсе, как далеко находится кинотеатр от дома Кати. И вообще, где это здание находится. Вроде прокатило. В общем, пошли мы. Ну, наконец-то. прочь сомнения. Я определился на местности. Это Григоров переулок. Оказывается, общежитие находилось в доме, который мне хорошо знаком по прежней жизни. Мы здесь производили частичную замену деревянных балок на металлические. Интересная и высокооплачиваемая работа была. На чердаке мы тогда нашли спрятанную одежду священника с различными обрядовыми предметами. Кто спрятал, зачем, когда и почему, я не знаю. Отдали в ближайшую церковь. Самое ценное, на мой взгляд, что там было, это большой серебряный крест на цепи с крупными звеньями. Честное слово, общий вес был в районе килограмма. Не взвешивали, поэтому точный результат мне неизвестен, но ну, где-то так. Но батюшка, который прибежал, чтобы посмотреть на находку, вцепился в само одеяние, что для меня удивительно было. Но что только не бывает в жизни. Он потом 20 бутылок когора принес ребятам, которые непосредственно нашли эти вещи. Да... Сложно узнать этот дом. Да и двор тоже. Когда мы здесь работали, то все здание было заставлено строительными лесами. А вместо двора и сараев, которые сейчас занимают прилегающую территорию, была детская площадка с качелями, песочницами и небольшой огороженной футбольно-хоккейной площадкой. Молодые деревья и кустарники образовывали небольшой и аккуратный скверик. Потом, года через три, и это убрали. Проходил мимо и не видел. Зато автомобильную стоянку сделали. Платную. Тьфу. Теперь-то я легко представил маршрут, по которому мы будем идти. Блин. Тут идти-то всего ничего. Катя развела меня, как ребенка, честное слово. Ладно. Мы тоже кое-чего умеем и знаем. Центральный – это не только кинотеатр. Это целый комплекс для отдыха и развлечений, включающий в себя танцплощадку, скверик, летний кафе, и кучу всяких лавочек среди кустов и под деревьями, фонтан и даже пивной ларек. Провожу до самой дальней точки, а потом еще немного, пока нога не отвалится. А до общаги можно и на руках добраться. Идем, смотрим по сторонам и всхлипываем от смеха, потому что смеяться больше сил нет. Я рискнул и рассказал несколько анекдотов про Вовочку. Катерина так весело смеялась, что я тоже не смог удержаться. Теперь пожинаем плоды веселья, когда что-то напоминает ситуацию из рассказанного. Солнышко еще не село, поэтому рискнул предложить моей спутнице посетить кафе, что расположилось на территории кинотеатра. Чуть не схлопотал по больному уху, но все-таки уговорил на посидеть чуть-чуть. Цены были бешеные. Я сначала не поверил своим глазам, увидев меню. Потом, видя мой возмущенный взгляд, Катя пояснила. «А что ты хотел? Это же кооперативное кафе» тут всегда такие цены. В голове сразу заработал поиск необходимой информации, но ничего по этому периоду, а особенно о кооперативах, не нашел. Получается, не помню ничего от частной торговли в это время. Обидно. Но не смертельно. Память Виллора отказалась вспоминать о каких-либо посещениях таких заведений. Как детдомовец и ярый комсомолец, он вообще был против этого пережитка НЭПа. Хотя... Если товарищ Сталин ничего не делал с этими организациями, то и он в открытую критикой не занимался. А так хотелось прижать к ногтю этих мироедов, но нельзя. А то можно и по шапке получить. Ага, знаем, чем это закончилось. Проходили в свое время. Ладно, деньги есть, один раз заплатить хватит. Тем более, что шиковать не собираюсь. Пирожные, мороженые и лимонад в качестве аперитива. Хватит, не разорюсь. За обучение в техникуме платить не надо. У меня, как у детдомовца, есть льготы. Так что все нормально. Мы сидели возле самого входа. Страшно неудобные места. Мимо постоянно ходили люди, и каждый из них считал, как должное осмотреть нас с головы до ног. Это нервировало, но не критично. По крайней мере, голову оторвать этим любопытным желания не было. Что их привлекало, я могу только догадываться. И это точно не моя внешность. Скорее всего, сам факт моего присутствия в таком дорогом заведении. Ну как же, сидит пацан с красивой девушкой, а физиономия вся в синяках и одет как нищеброд. И это не порядок Куда смотрит милиция? Грабюсь. Надо было раньше уходить, но Катерина так искренне восхищалась пирожным, что у меня язык не повернулся напомнить о времени. К тому же вечер был теплый и спокойный. Легкий ветерок только добавлял свежести. Мне никуда не хотелось идти. А моя спутница вообще, по-моему, забыла о времени. Можно еще посидеть чуть-чуть. Пять минут. Эта троица, что сидела в глубине зала, давно дошла до кондиции. Администратор, что стоял недалеко от нашего столика, уже час посматривал в их сторону и невольно морщился предчувствуя неприятности. Я, честно, не ожидал от этой компании каких-то поползновений в нашу сторону. Слишком большое расстояние между нашими столиками. Да и сидели мы с Катей тихо, так что не должны были привлечь внимание Но, видимо, вино, которое вливали в себя парни, обладало каким-то неизвестным мне эффектом. Иначе как объяснить, почему они обратили внимание именно на нас с Катериной? И это в почти битком набитом зале. Поднялись двое из трех и, покачиваясь, взяли курс на выход. По крайней мере, я так подумал и не придал этому значения. Администратор тоже, мазнув по ним взглядом, как-то внешне расслабился и больше смотрел в зал, чем на эту парочку. Катя вообще ни о чем не думала, а просто смаковала лимонад мелкими глотками. Ситуация резко поменялась, когда эти два ушлепка резко изменили курс и направились к нам. Приблизившись и кое-как разобравшись со стульями, парочка уселась за наш стол. Начало беседы можно опустить, так как она в основном состояла из междометий и союзов. Потом, видимо, собравшись силой и вспомнив, что именно они хотели, заговорили о превосходстве двух красивых и богатых парней над непонятным чудом с фенгалами под глазами. Катерине, наверное, надо было сразу показать свое удостоверение и прекратить это, но она, скорее всего, просто растерялась и упустила момент, пока эти делегаты, раз пришли два из трех, значит, эта делегация, разглагольствовали на разные темы а может, давно не слышала столько комплиментов в свой адрес. Не знаю. Знаю одно, что мне это не понравилось. Поэтому, наклонившись как можно ближе к Катерине, я спросил. Кать, а что мне будет за драку в общественном месте из за нанесение травм средней тяжести с применением подручных средств? Глаза Кати стали похожи на глаза товарища Чебурашки. Вы видели когда-нибудь Исенбаеву с глазами Чебурашки? А я вот сподобился». Это необычно и интригующе. «Щенок», – очнулся один из спикеров, отвалив туман и не отсвечивай. Здесь есть кому развлечь девушку». «Да, и иди домой, к своей мамочке», – второй любитель горячительных напитков выплыл из странных грез и внес свои предложения. «Она тебе расскажет сказку на ночь». После этих слов юмористы начали ржать. Причем делали это в полный голос. Один, тот, что послал меня в туман, даже смеялся, как свинья, постоянно похрюкивал и повизгивал. Второй пытался, взмахивая руками, привлечь к общему веселью посетителей с соседних столов. Я потянулся к пустому графинчику, в котором пару минут назад был лимонад. А что, вполне нормальное оружие ближнего боя. Главное по голове не бить, чревато. А вот по рукам или другим частям тела сойдет. Попутно стал прикидывать, кому первому нанести удар и почем конкретно. Но. Как всегда, это но. Катя все испортила. Или наоборот, не знаю. Это с какой стороны посмотреть. Короче, она посмотрела на администратора и сделала какой-то для меня непонятный жест рукой. Мужик во фраке из бабочкой изменился в лице. Достал из кармана свисток и уже набрал воздуха, чтобы извлечь звук. И тут на сцене появился новый игрок. Тот самый, третий, про которого все счастливо забыли. Этот оказался самым пьяным. Его и оставили сидеть за столом, так как он почти ничего не соображал. А тут он почему-то решил присоединиться к веселью. Причем сделал это очень оригинально. Подкрался незаметно, пользуясь тем, что все отвлеклись на его друзей. И сходу треснул мне в ухо. Не по-человечески как-то. Хоть бы слово какое молвил сначала. Так нет же, гад, из-под тяжка ударил. А так как я уже почти держал в руках графин, то боль от удара этот персонаж умудрился попасть по больному уху, придала мне скорости и прыгучести. Тем более совесть моя теперь спокойна. Драком начал не я. Свидетелей вокруг много и даже очень. Целое кафе, если быть совсем уж точным. Вот и понеслось». Батаю графин, ну так себе графин, скорее графинчик на литр примерно объёмом, и бью этого партизана техушника по загривку. А что, теперь не до сантиментов. Надо время поиграть и постараться не получить в ответ. Удачно вышло. Этот крензель, когда бил меня в ухо, немного не рассчитал силы. Вот и провалился слегка вниз. Я же встал, когда брал графин. Вот и получилось так, что оказался выше противника. А дальше дело техники. Сверху оно всегда сильнее получается. Хорошо, что стеклянная емкость не разбилась. Глядишь, хватит еще на пару ударов. Краем глаза замечаю, что тот, который весельчак, схватил Катю за волосы и, притянув ее голову к себе, что-то эмоционально выговаривает. А второй встал из-за стола и пытается подойти ко мне. Хватать девушек за волосы – это что-то совсем не спортивное. Так только женщины, когда совсем выходят из себя или очень пьяные, поступают. Но не мужики. Хотя иногда приходится. Бывает такое, но не в этом случае. «Я пытаюсь не споткнуться об лежащего утырка Каким-то немыслимым приставным шагом скользнул к фетишисту. А кто он еще, если за волосы хватается?» И перехватил его руку. Второй муфлон запутался в своих ногах и пока не представляет опасности. Действую быстро, но с опаской и оглядываясь по сторонам. Трель свиска отвлекла всех присутствующих. Даже Катя, хоть ее и держали за волосы, как-то смогла извернуться и посмотреть на администратора. «А я что, рыжий что ли, тоже посмотрел?» Уж слишком громко и неожиданно прозвучал этот свист. Посмотрел и отвернулся. Надо мою спутницу спасать. Раз все смотрели в другую сторону, я аккуратно, но сильно ударил кренделя, что держал Катерину. Прямо по локтю той самой руки, в которой были зажаты волосы. Хорошо ударил. Очень удобно этот локоть висел в воздухе. Рука балбеса сразу разжалась, отпуская Катя на локоны. Тут опять прозвучал свисток. Все снова посмотрели в ту сторону. Третий пьяница, хоть и плохо стоял на ногах, смог воспользоваться этим моментом, упал на меня сзади, гад. При этом обхватил обеими руками. Не, не подумайте ничего, я совсем другой ориентации, но ведь это как-то надо объяснить этому козлу. А я не могу, он повис на мне сзади. Спасибо нашему замполиту, что-что, а как освободиться от захвата я запомнил надолго. Для этого не надо быть Гераклом, главное знать как, особенно от такого примитивного обхватывания. Я бы даже захватом не стал называть, скорее обнимашки какие-то. Обувь у меня хорошая, только до сих пор не могу определиться, это туфли или полуботинки. Да и не в названии дела, каблук у этой модели обуви очень хороший и жесткий. Как раз такой и нужен для освобождения из захвата. Но для начала надо увидеть хотя бы кусочек ноги противника. Как ни странно, все получилось легко. Я просто чуть наклонился и сделал полушаг назад. Не скажу, что нога у этого кренделя была красивой, незачем. Но я ее увидел, и этого было достаточно, чтобы точно ударить каблуком куда надо. Я ее ударил. Прямо по подъему стопы. А вот нефиг меня хватать, когда я девушку спасаю. Результат понравился всем. По крайней мере, мне так показалось. Ведь все смотрели уже не на администратора, а на меня. Ха! Его свисток ничто против крика любителей обнимашек. Аж стекла задрожали от этого то ли визга, то ли рева. Прямо бальзам на душу. «А, да, меня он сразу отпустил, но не изменил своим привычкам, только теперь он обнимал свою ногу. Надо сказать, что делал он это с большим чувством и немалой фантазией. Я многое узнал из его признаний в любви к своей ноге. Про окружающих – это он, конечно, зря, а вот про меня и Катю – все неправда. Моя спутница, когда услышала все, что говорил этот хам, ее слова «правда» не удержалась и влепила хорошую такую пощечину. А там и милиция прибыла». Эх, дальше интересно Когда все успокоилось и обстановка опять приняла романтические оттенки, я сделал Катерине предложение, за что в ответ получил гневный взгляд и обещание разобрать мое поведение на ближайшем комсомольском собрании. Посыпав голову пеплом и пообещав, что делаю это в последний раз, я все-таки добился от Катерины согласия. радостно побежал к администратору и попросил вызвать такси. Недоуменный взгляд и смокинг смотрелись прикольно. Я и сам немного опешил, но после уточняющих вопросов разобрался в проблеме. Оказывается, на данный момент в Калуге нет специализированных машин, которые можно вызвать по телефону. Такси можно найти на вокзале или возле рынка, и то только артельные. Есть грузовое такси, но оно по предварительной записи, в исключительных случаях за очень большую цену. Иногда... Ближе к окончанию последнего сеанса машины подъезжали к кинотеатру «Центральный». Можно выйти и посмотреть возле аллеи по улице Кирова, там редко, но все-таки бывает, стоят извозчики. А так только пешком или на автобусе, если маршрут подходит. Вернулся к Катерине ни с чем. Теперь сидим в скверике и не даем друг другу провожать себя до дома. Ну или до общаги, как в моем случае. Так и припирались минут сорок, пока не начало темнеть. Тут в мозгах у моей спутницы что-то переключилось, и она с криком «Сиди здесь и никуда не уходи, я сейчас приду!» убежала в неизвестном направлении. «Что ж, подожду, вашу маму, подожду, вашу мать!» – всплыли, не кстати, слова песни из далекого будущего. Пока сижу, разные мысли задолбали уже. Мне все не дает покоя поведение этого тела. Вроде бы сознанием я инвалид и пенсионер, а поступаю как юноша бледный со взором горящим. Ничего не могу понять. А, кстати, хорошее стихотворение. Учил когда-то. Или буду учить потом. Или уже не буду, потому что все должно измениться. Фиг поймешь эту квантовую физику, или как там она называется, которая изучает эти прыжки во времени. Нет, я все понимаю. 16 лет пацану, мозгов не совсем. Тело действует на инстинктах. Увидел красивую девушку, и все, гормоны начали работать. Ещё и моя память о приключениях в молодости свою роль играет. Вот и переплелось одно с другим, а я ничего не могу сделать. Нафиг. Пусть идёт как идёт. Главное не слишком высовываться и не влиять в открытую, на происходящее. А там разберёмся. Катерина прибежала счастливая, как будто бы съела целый торт «Наполеон» в одиночку и запила всё это дело литром шампанского. Конечно же, всё дело в другом, но мне почему-то понравилось именно это сравнение подбежала, остановилась прямо напротив меня и протянула руку ладонью вверх. Наверное, надо хлопнуть сверху моей ладошкой. Вроде как все нормально. Но я сомневаюсь, а вдруг здесь еще не знать такого обычая, и это просто приглашение погулять. Делать нечего. Аккуратно беру ладошку кати в свою руку и начинаю водить пальцем по линиям, как заправский хиромант. При этом еще и вещаю противным голосом, предрекаю троих детей и долгую счастливую жизнь с одним мужем не договорил. Получил в больное ухо. Больно и обидно. Хотел как лучше, а получил по самому больному. Тьфу, блин, опять что-то не то сделал. Катя села на лавку и отвернулся от меня. Умом пенсионера понимаю, что сейчас лучше к ней не лезть. Но пацаны теряют надежды, что все можно исправить. Этот долбанутый симбиоз двух различных взглядов на происходящее выбешивает и толкает к неординарным поступкам. Мимо нас прошла компания молодых людей. Девушки шли отдельно, позади ребят, и весело смеялись. Один из парней играл на ходу на гитаре. Песен не пели, а жалко и интересно было бы послушать. Просто наслаждались хорошей погодой. Гитарист исполнял что-то в испанском стиле. Я не эксперт в этом деле, но почему-то напомнила. Пройдя немного, они заняли лавочку, соседнюю с нашей. Девушки сразу сбились в одну компашку и заняли один край. Парни в основном стояли, и только гитарист расположился на лавке. Усевшись поудобнее, он начал играть что-то веселое. Не знаю, как Катерина, а я с удовольствием смотрел на эту компанию. Вот она, жизнь. Когда приехал Сопкин, мы с Катериной все еще сидели на разных концах лавочки. Я не знал, что говорить и как к ней подойти, поэтому оставил решение за ней. Все понимаю и знаю много способов исправить ситуацию, но лучше не надо прямо сейчас лезть. Товарищ лейтенант окинул нас понимающим взглядом и, ухмыльнувшись, сказал. Поехали. Такси ждет у входа, как заказывали. Я никуда с ним не поеду, кивая в мою сторону, сказала Катя. Отвезите, пожалуйста, его в общежитие, а я сама доберусь. Ага. А я Карлсон и живу на крыше. Пришлось обоими глазами сигнализировать лейтенанту, чтобы он ни в коем случае не соглашался на эту провокацию. Я даже добавил несколько жестов, объясняя что все надо сделать наоборот. То есть я остаюсь, а Катю надо отвезти. Ага, как же. У лейтенанта Сопкина было свое решение этой проблемы. Он рявкнул так, что, по-моему, даже комары перестали жужжать, а компания молодежи вскочила и чуть не встала по стойке смирно. Отставить разговоры. Марш в машину. Оба. Бегом. А что делать-то? Пришлось бежать. Садиться и ждать лейтенанта на заднем сиденье Победы. Вдвоем. Пока лейтенант дошел до машины, я многое узнал и про себя, и про Сопкина, и про парней вообще. Банально. Все мужики сволочи. Ну, это я и так знал. Козлы неблагодарные. С этим можно поспорить, но не сейчас. Балбесы и остолопы. Полностью согласен и даже не буду спорить. И вообще, Катерина хочет спать, потому отстаньте все. Это уже нормально. Значит, тихонечко едем в машине, смотрим в окно и наслаждаемся видами вечерней калуги. Как назло, сначала отвезли меня в общагу. Мне дали получше узнать жизнь города. Высадили из машины и, предупредив, чтобы был готов в девять часов утра, отчалили в направлении заката. Ну и ладно. Не очень и хотелось. Попинав ни в чем не виноватую железяку, которая торчала из земли, и отбив палец, я направился во двор общежития. Тут веселье было в полном разгаре. Под патефон ребята и девчата, разбившись на пары, устроили танцы на свежем воздухе. Вроде бы и народу было немного, но обстановка была праздничная и какая-то легкая, что ли. Не знаю, как описать, но, честное слово, мне не хотелось уходить. Я нашел свободное место на какой-то импровизированной лавочке и просто отдыхал душой и телом. Счастье длилось недолго. Вахтер вышел на ступеньки и всех разогнал по комнатам. Что поделать, вахтер суров, но он вахтер. И так оказалось, что он дал лишние полчаса на потанцевать. Поднимаясь в свою комнату, я поинтересовался у ребят насчет спортплощадки поблизости. Ничего похожего вокруг не наблюдалось. Зато прямо за дровяным сараем есть самодельный турник. Там некоторые ребята занимаются по вечерам. Ну и ладно. Мне и это подойдет. Для начала. Потом что-нибудь придумаю получше. Войдя в комнату, я первым делом сразу улегся на кровать. Удивило, что мои вещи лежали на нижнем ярусе. Кто-то за меня все решил. А мне... Как уже было сказано, совершенно пофиг, на какой кровати спать. Так даже лучше. Можно не раздеваться и полежать одетым, пока немного отдохну. Все равно в туалете сейчас не протолкнешься. Про душ вообще не говорю. Там всегда занято. Лучше потом в умывальнике умоюсь. Сам не заметил, как заснул.